ты возвращаешься к реальности. Очередь короче не стала. Вишну испарился. Теперь ты видишь Шиву. Вокруг его шеи трижды, словно ожерелье, закручена змея. Глаза с тяжелыми веками распахнуты. Губы красные, лицо женское, но на обнаженном торсе отсутствуют женские груди, одни бугры мышц. В Фазаньи крылья скрывают причинное место, ниже — мощные ноги, Хоть лицо и женское, а все-таки это мужчина. Плохо, что очередь не кончается. А ты ее уничтожь. Не могу. от чего же? Мне не позволяют моральные убеждения. А ты избавься от них. Хотя Шива и велел сделать так, но уничтожить очередь ты не могла. Вместо этого ты прошла в начало очереди и попыталась пролезть вперед. От одного этого тебе стало стыдно. Ты влезла перед стоявшим возле самой кассы стариком в тюрбане. Он поглядел на тебя, наругаться не стал, только по-доброму усмехнулся. Ты купила билет в вагон третьего класса. Ты все беспокоилась, что кассир скажет, в наличии только первый класс. Но, возможно... Из закупленного в Непале простенького платья тебя приняли за Непалку. И все равно денег почти не осталось. Хватит только на лепешку и чай. Ты размышляешь о подвижниках-аскетах, которые добровольно отказываются от пищи. На самом-то деле таких подвижников много, так что совсем не страшно, что у тебя нет денег на еду. В общем, в конце концов тебе удалось купить билет, и тем же вечером ты села на поезд. Напротив сидел плотный мужчина с усиками, рубашка с короткими рукавами цвета хаки, брюки, сандалии. Рядом с ним женщина в саре персикового цвета, на лбу красная точка. Супруги с довольным видом глядели на тебя. Рядом с ними расположился тощий мужчина. На верхней полке величава, словно тюлень, возлежала старуха, завернутая в саре. Ты сама сидела возле окна и сквозь решетку видела людей, висевших на вагоне. Возле тебя располагалась девочка в розовом синтетическом платьице с кружавчиками. Судя по росту, ей было годика 3 но лицом она напоминала взрослого человека. Она хмурилась, время от времени ее взгляд заставал на тебе. Напротив нее сидели ее мать и пожилой мужчина с бородкой и в белом хлопковом балахоне. Бородатый завел беседу со стоявшим в коридоре мужчиной примерно одних с ним лет. У него были тонкие ноги. Через какое-то время он устал стоять и, потеснив всех, занял место на твоей скамейке. В вагоне было страшно жарко, ты сидела не двигаясь, но все равно подкатился градом, разъедал глаза. Наконец-то поезд подошел к какой-то станции. Назойливые голоса торговцев сливались в общий гам. На поднятом одной рукой под холодные лепешки. Сладкий запах чая. Ты подзываешь кивком продавца, сквозь решетку показываешь на лепешку, протягиваешь деньги. Чувствуешь себя как в тюрьме. Треугольный конвертик лепешки вкусно хрустит, начинка из картошки. Покупаешь и чаю в грубой глиняной чашечке. Мужчина с усиками радостно спрашивает, ну что, вкусно? Получив утвердительный ответ, он говорит, «Индийская кухня — лучшая в мире». Он учит тебя. Когда выпьешь чай, брось чашку о землю, чтобы она разбилась в дребезги, а иначе какой-нибудь злодей может найти чашку и навести на тебя порчу, может даже убить. С помощью таких вот детских приемов он обезвреживает чертей и черных магов, думаешь ты. «Из какой вы страны?» Без колебаний отвечаешь «из Японии». В те годы ты ничуть не сомневалась в своей идентичности. Ты женщина, ты из Японии. Тогда человек с сусиками просит показать японский паспорт. Редкостная, мол, вещь, никогда не видел. И тогда ты великодушно достаешь свой паспорт из пакетика на теле и протягиваешь ему. Мужчина с детским любопытством надувает щеки, перелистывает странички все до одной, произносит со смехом. Ваши японские буквы очень трудные, ни одной не знаю. Что вы, что вы. Японские иероглифы вовсе не трудные, говоришь ты в шутку и открываешь паспорт. Тут руки словно парализуют. Там наклеена чужая фотография, напоминающая по форме каштан-стрижка, Может быть, и похоже на мою, но все равно это мужское лицо. И написано там вовсе не по-японски, а на каком-то невиданном языке. Какие-то завитушки. Никогда таких не видела. — Что случилось? — спрашивает он тебя. — Нет, все в порядке, — отвечаешь ты и закрываешь паспорт. — Наверное, в гостинице перепутали паспорта. — Интересно. Что это за человек на фотографии? И почему у него точно такая же обложка на паспорте? А может, в гостинице подменили паспорта намеренно? И тогда нет смысла возвращаться в Патну. Своего паспорта обратно не получишь. Все равно у тебя нет денег, чтобы вернуться туда. Так что остается ехать в Бомбей. Ничего другого. Сидеть на своем месте в этом поезде, пронзающем ночь, с грузом невиданного алфавита, доставшегося тебе от незнакомого юноши? Неужели Усатый ничего не заподозрил? Он что, принял тебя за мужчину? Ведь в этой стране женщины не путешествуют в одиночку. Ну что ж, мужчина так мужчина. Тесно. Лечь нельзя хотя настала ночь, ты продолжаешь путешествие сидя. Только ты задремала, как стало еще теснее. Люди из коридора начали потихоньку вползать в купе, и ног уже протянуть нельзя. Вдруг ты просыпаешься. Перед тобой худая рука. Вместе с твоим криком усатый мужчина, что сидел напротив, ударил по этой руке. Рука дернулась и исчезла за окном. Человек, который висит на поезде и путешествует за бесплатно просунул свою тонкую руку сквозь решетку и хотел что-то стащить. Что именно? Ты смотришь вокруг. Усатый мужчина курит дешевую сигару. Наверное, рука тянулась за ней. В животе заурчала от голода. Через какое-то время ты снова проснулась. Спина промокла, становится жарче ноздри бьет аммиаком. Кажется, ребенок рядом с тобой описался. Хочешь встать, но не можешь. Несколько человек свернулись на полу калачиком. Встать и переодеться неохота. Мокрый или сухой не имеет значения. Тут ребенок заголосил. Мать стала ему выговаривать. Ребенок противный, но вдруг ты проникаешься сочувствием и гладишь его по головке. Легонько проводишь пальцами по волосикам. Сила звука заметно уменьшилась. Ты вспоминаешь, что у тебя есть какие-то конфетки, они называются кокос. Шаришь по карманам, берешь ребенка за руку, вкладываешь в ладонь, и ребенок замолкает. Товарищи по моче. Отправляешь конфету себе в рот. В этот момент с верхней полки свешивается голова. Глаза, как перевернутый треугольник. — У тебя кусачки для ногтей есть? — Кому это могли понадобиться кусачки посреди ночи? — Японец, к примеру, ночью ногтей стричь ни за что не станет. Плохая примета. — В такой ночной стрижке ногтей есть что-то неприятное. Но ты шаришь в своем рюкзаке в поиске кусачек, а внутри тебя самой твои твердые принципы дают трещину. Может, это и вправду хорошее дело — стричь ногти посреди ночи. И стричь ногти в поезде тоже, наверное, не так плохо. Наконец-то ты нащупываешь ножницы и протягиваешь их в опущенную сверху руку. Теперь слышно их пощелкивание. — А кусачки у тебя что надо? Может, продашь? — снова свешивается голова. — Нет. Я ведь тоже иногда стригу ногти. Но ты ведь в Индии не навсегда. Приедешь домой, новые купишь. В Индии все есть, что человеку надо, только ножниц нет. Продай, а? Ты вспоминаешь, что денег у тебя совсем нет. Продашь ножницы, заработаешь мелочевку хоть на одну еду. Хорошо. А сколько рупий ты мне дашь? Видишь ли, рупий у меня как раз нет. Не поняла. Я тебе вместо рупи билет на поезд дам. Этот билет непростой, волшебный. С этим билетом ты всегда на поезд сядешь. Что значит всегда?